прорубленная в стене, разъединявшая Россию и западноевропейскую культуру, в страну нарастающим потоком хлынули различные зарубежные новшества, немецкие, шведские, голландские, французские и английские. Первые результаты этого воздействия не могли не быть ошеломляющими. В малом кругу образованных русских многие потеряли душевное равновесие. Результатом была либо рабская имитация заграничных стереотипов, доведенные до крайности, либо чрезвычайная смесь новых идей и старых привычек. За исключением немногих, в интеллектуальном и моральном облике людей этого периода не было ни стабильности, ни оригинальности. Довольно очевидно, что всё столь жадно и быстро позаимствованное из зарубежья, должно было быть переварено и ассимилировано до возведения подлинно национальной цивилизации на новых основаниях. Сначала даже необходимые средства выражения совершенно отсутствовали. До второй половины XVIII века Россия не имела необходимых печатных устройств, прессов и даже в должной мере развитого литературного языка. Лишь в царствование Екатерины были получены ощутимые результаты во всех этих направлениях и создана основа для творческих достижений. Империя в XIX веке В начале XIX столетия мы обнаруживаем завершение периода подготовки, и империя становится окончательным и жестко установленным фактом. Даже в это время она была крупнейшим государством в Европе. Она раскинулась по всей восточноевропейской равнине, от Балтики и Северного Ледовитого океана на севере до Черного моря и Каспия на юге. В Азии она обладала всей Сибирью. Дальнейшее расширение в течение XIX столетия сделало территорию империи равной шестой части суши планеты. Этими новыми приобретениями были Финляндия, центральный район Польши в дополнение к пограничным провинциям, присоединенным к России в ходе трех переделов Бессарабия, Закавказье, Закаспийские и центральноазиатские территории – а также Приамурские и Приморские провинции Дальнего Востока как бы ни были впечатляющие все эти завоевания они были менее значимы, чем приобретение предшествующего периода для России также не было необходимым на новой фазе ее имперской экспансии предпринимать какие-либо резкие усилия и идти на жертвы как это делалось Ранее. С приходом XIX столетия Россия в первый раз в ее истории ощущала безопасность. Ее старый неприятель Польша был на время устранен. Швеция со временем привыкла к утере своего балтийского превосходства. Российские отношения с Турцией претерпели глубокое изменение. Россия больше не была защищающейся стороной, а напротив, развивала свою собственную агрессивную передневосточную политику. Что же касается российской азиатской границы, то завоевание Кавказа и Центральной Азии было достигнуто в серии колониальных войн, которые слабо ощущались в центре империи. Наконец, на Дальнем Востоке Россия не встретилась с какими-либо сильными антагонистами до начала настоящего столетия, и таким образом могла расширять свою территорию в этом регионе практически без боев. С начала XIX столетия и далее российское положение среди европейских наций более не составляло вопроса. Она обычно признавалась как одна из великих европейских держав и начала играть активную, временами даже решающую роль в европейских делах.